Крутой перелом в жизни – это момент настолько острый, что, несмотря на свою решимость, Жак Коллен медленно поднимался по ступеням, ведущим с улицы барилье рик торговой галереи, где под перестилем суда присяжных находится мрачный вход в прокуратуру. Какой-то политический процесс собрал целое скопище людей возле двойной лестницы, ведущей в суд присяжных. И каторжник, ушедший в свои думы, был на некоторое время задержан толпой. Налево от этой двойной лестницы стоит, напоминая массивный столб, один из контрфорсов дворца. В этой громаде можно заметить маленькую дверь. Она выходит на винтовую лестницу, которая ведет в консьержери. Через нее проходят генеральный прокурор, начальник консьержери, председатель суда присяжных, товарищ прокурора и начальник тайной полиции. По одному из разветвлений этой лестницы, ныне замурованному, прошла Мария Антуанетта, королева Франции, в революционный трибунал, заседавший, как известно, в большой зале торжественных заседаний Кассационного суда. Сердце сжимается, когда увидишь эту страшную лестницу и вспомнишь о том, что тут проходила дочь Марии Терезии, для которой с ее прической, фижмами и пышной свитой была тесна парадная лестница в Версаль. Быть может, она искупала преступление своей матери, возмутительный раздел Польши. Монархия, совершая подобные преступления, не думают, очевидно, о возмездии, которое готовит им судьба. В ту минуту, когда Жак Колен вступил под перестиль главного входа, направляясь к генеральному прокурору, Биби Люпен выходил из потайной двери в колонне. Начальник тайной полиции шел из консьержерии и также направлялся к генеральному прокурору. Легко понять удивление Биби Люпена, когда он признал сюртук Карлоса Эррера, который он поутру так внимательно изучал. Он ускорил шаг, желая его обогнать. Жак Колен обернулся. Враги очутились лицом к лицу. Оба они застыли на месте, и их столь непохожие глаза метнули одинаковый взгляд подобно двум дуэльным пистолетам, разряженным одновременно. «Ну, теперь-то я тебя поймал, мошенник», — сказал начальник тайной полиции. «Валяй», — отвечал Жак Коленс с насмешливой улыбкой. У него мелькнула мысль, что господин Де Гранвиль приказал следить за ним. И, удивительная вещь, он огорчился, решив, что этот человек не так великодушен, как ему казалось. Биби Люпен храбро схватил за горло Жака Колена, а тот, глядя в глаза своего противника, резким ударом так отшвырнул его, что Биби Люпен упал навзничь в трех шагах от него. Потом, обмани смерть, степенно подошел к Биби Люпену и протянул ему руку, чтобы помочь встать, точь в точь, как уверенный в силе своих кулаков, английский боксер, который охотно начал бы борьбу сначала. Биби Люпен был слишком выдержан, чтобы поднять крик. Но он вскочил на ноги, побежал ко входу в коридор и знаком приказал одному из жандармов встать там на караул. Потом с молниеносной быстротой воротился к своему врагу, который спокойно наблюдал за ним. Жак колен подумал, что либо генеральный прокурор не сдержал слова, либо би Пен не посвящен в дело и решил выяснить положение. «Ты хочешь арестовать меня?» – спросил Жак колен своего врага. «Отвечай без уверток». Неужто я не знаю, что в гнезде у Аиста ты сильнее меня? Я убил бы тебя одним пинком, но мне не одолеть жандармов и солдат. Хватит шуметь, куда ты хочешь меня вести? К господину Камезо. Идем, к господину Камезо, отвечал Жак Колин. А почему бы нам не пойти к генеральному прокурору? Это ближе, прибавил он. Биби Люпен отлично знал, что он в немилости у высших судебных властей, которые подозревали, что его состояние нажито за счет преступников и их жертв, поэтому он был не прочь явиться в прокуратуру с такой добычей. «Пойдем», — сказал Биби Люпен. «Это мне кстати, но раз ты сдаешься, позволь-ка мне привести тебя в порядок. Я боюсь твоих пощечин». И он вытащил из кармана наручники. Жак Колен протянул руки и Биби -Би Люпен надел на них наручники. Ну, раз ты такой покладистый, продолжал он, скажи мне, как ты вышел из консьержери? Так же, как и ты, по малой лестнице. Стало быть, ты опять наклеил нос жандармом? Нет, меня отпустил на честное слово, господин де Гранвиль. Ты что, смеешься? Вот увидишь. Гляди. «Как бы на тебя не надели цепочку!» В эту минуту Карантен говорил генеральному прокурору. «Сами изволите видеть, сударь, ровно час, как наш молодчик ушел. Вы не думаете, что он насмеялся над вами? Быть может, он уже на пути в Испанию, где нам его не найти? Испания полна чудес. Либо я не разбираюсь в людях, либо он вернется. Все его интересы обязывают его к этому». Он больше должен получить от меня, чем дать мне. В эту минуту вошел Бибилю Пен. Господин граф, сказал он, я принес вам добрую весть, сбежавший Жак Колен пойман. Вот как вы держите ваше слово, скричал Жак Колен, обращаясь к господину Де Гранвилю. Спросите вашего двуликого агента, где он меня поймал? Где? Спросил генеральный прокурор. «В двух шагах от прокуратуры, под сводом», — отвечал Биби Люпен. «Освободите этого человека от ваших наручников», — строго сказал господин де Гранвиль Биби Люпену. «И помните, пока вам не прикажут арестовать его, оставьте этого человека в покое. Ступайте. Вы привыкли решать и действовать точно в вашем лице и правосудии полиция» и генеральный прокурор повернулся спиной к побледневшему начальнику тайной полиции который встретив взгляд жака колена предрекавший ему падение побледнел еще более я не выходил из кабинета ожидая вас можете не сомневаться я сдержал свое слово как вы сдержали ваше сказал господин де гранвиль жаку колену в первую минуту я усомнился в вас сударь и как знать что подумали бы вы будь вы на моем месте «Но рассудив, я понял, что неправ. Приношу вам больше, чем вы мне даете. Не в ваших выгодах меня обманывать». Судья обменялся быстрым взглядом с карантеном. Этот взгляд, не ускользнувший от обмани смерть, внимание которого было всецело обращено на господина де Гранвиля, обнаружил диковинного старичка, сидевшего в креслах поодаль. Тотчас же, предупрежденный тем живым и безошибочным инстинктом, который дает вам знать о присутствии врага. Жак Колен смотрелся в эту фигуру. Он сразу же заметил, что глаза человека не соответствуют возрасту, на который указывала одежда, и признал маскарад. В одно мгновение Жак Колен отыграл у Курантена первенство, которое тот, благодаря своей редкой наблюдательности, взял над ним, разоблачив его в номере гостиницы у Перада. Мы не одни сказал Жак Колен господину де Гранвилю. «Нет», сухо отвечал генеральный прокурор. «Э, этот господин?» продолжал каторжник. «Один из моих лучших знакомых, если я не ошибаюсь». Он шагнул и узнал Корантена, настоящего виновника падения Люсьена. Кирпично-красное лицо Жака Колена стало на одно короткое неуловимое мгновение бледным, почти белым. Вся кровь, У него приклынуло к сердцу. Таким жгучим и яростным было желание броситься на это опасное животное и растоптать его. Но он подавил это зверское желание и сдержал себя тем бешеным напряжением воли, которое делало его таким страшным. Он принял любезный вид и приветствовал старичка с вкрадчивой учтивостью, столь привычной для него с той поры, как он вошел в роль духовного лица высокого ранга. Господин Корантен, сказал он. Смею спросить, какой случайности я обязан удовольствием встретиться с вами? уж не моя ли особа имеет счастье служить причиной вашего посещения прокуратуры. Удивление генерального прокурора достигло высшей степени, и он не мог отказать себе в удовольствии наблюдать встречу этих двух людей. Все движения Жака Колена и тон, каким были сказаны эти слова, указывали на сильнейшее нервное возбуждение. И ему было любопытно узнать его причины. При этом неожиданном и чудодейственном опознании его личности Корантем поднялся как змея, которые наступили на хвост. «Да, это я, любезный абат Карлос Р.Р. Уж не явились ли вы сюда?» — сказал ему обмани смерть. «В качестве посредника между господином генеральным прокурором и мною. Неужто я имею счастье служить предметом?» одной из тех сделок, в которых вы блещете своими талантами. «Послушайте, сударь», — сказал каторжник, обернувшись к генеральному прокурору, «чтобы вам не терять даром ваше драгоценное время, читайте. Вот образчики моих товаров». И он протянул господину де Гранвилю три письма, вытянутые им из бокового кармана сюртука. «Пока мест вы будете знакомиться с ними, я...» «Если позволите. Побеседую с этим господином». «Э, «Большая честь для меня», — отвечал Курантен, невольно вздрогнув. «Вы, сударь, достигли полного успеха в нашем деле», — сказал Жак Колен. «Я был побит», — прибавил он шутливым тоном проигравшегося игрока. «Но при этом у вас сняли несколько фигур с доски. Победа досталась вам недешево». «Да». — отвечал Корантен, принимая шутку. — "Если вы потеряли королеву, то я потерял обе ладьи. — О, Контансон был только пешкой, — возразил насмешливо Жак Коллен. — Его можно заменить. Позвольте мне в глаза воздать вам хвалу. Вы, даю в том честное слово, человек незаурядный. — Полните, полните. Я склоняюсь перед вашим превосходством. Сказал курантен с видом заправского балагура, как бы говоря, хочешь поясничать, изволь. Ведь я располагаю всем, а вы, так сказать, на особняка ходите. О! протянул Жак Колен. И вы чуть было не взяли верх? сказал Курантен, услыхав это восклицание. Вы самый необыкновенный человек, какого я встречал в жизни, а я на своем веку видел много необыкновенных людей ибо все те, с кем я веду борьбу, примечательны по своей дерзости, по смелости своих замыслов. Я был, к несчастью, чересчур близок с его светлостью, покойным герцогом Отранским. Я работал для Людовика XVIII, когда он царствовал, а когда он был в изгнании, то для императора и для директории. У вас закал Лувеля, отменнейшего оружия политики, какое я когда-либо видел, при том у вас гибкость князя дипломатии, а какие помощники. Я бы дал отрубить много голов, чтобы получить в свое распоряжение кухарку бедняжки Эстер. Где только вы находите таких красоток, как та девушка, что некоторое время подменяла собою эту еврейку для Нусингена. Я просто теряюсь, откуда их брать, когда они нужны мне». «Помилуйте, сударь», — сказал Жак Колен, «Вы меня смущаете. От этих похвал, услышанных от вас, нетрудно потерять голову». «Они вами заслужены. Да ведь вы обманули самого пирада. Он принял вас за полицейского чиновника. Слушайте, не виси у вас на шее этот несмышленыш, которого вы опекали. Вы бы нас провели». «О, сударь, вы забываете Контансона в роли Мулата и пирада на ролях англичанина. Актерам помогает театральная рампа». «Но так бесподобно играть роль среди бела дня в любой обстановке. На это способны только вы и ваши...» Полноте, сказал Карантен. «Мы оба знаем себе цену и важность наших заслуг. Мы оба с вами одиноки, глубоко одиноки. Я потерял старого друга, вы вашего юного питомца. Я в эту минуту сильнее вас. Почему бы не поступить нам, как в мелодраме «Адрецкая гостиница»?» «Я предлагаю вам мировую и говорю, обнимемся, и делу конец. Обещаю вам в присутствии генерального прокурора полное и безоговорочное помилование, и вы станете одним из наших, первым после меня, быть может, моим преемником». «Стало быть, вы предлагаете создать мне положение?» спросил Жак Колен. «Завидное положение, из черненьких прямо в беленькие». Вы окажетесь в той сфере деятельности, где ваши таланты будут хорошо оценены, хорошо оплачены и где вы будете поступать по своему усмотрению. У полиции политической и государственной есть опасные стороны. Я сам, каким вы меня знаете, уже дважды сидел в тюрьме. Но это мне ничуть не повредило. Можно путешествовать, быть тем, кем хочешь, казаться... Чувствуешь себя настоящим мастером политических драм, вельможи относятся к тебе с учтивостью. Нус, любезный Жак Колян, устраивает вас это? — Вам даны на этот счет указания? — спросил его каторжник. — Мне дано неограниченное право, — сказал Курантен, восхищенный собственной выдумкой. — Вы шутите. Вы человек большого ума. И, конечно, допускаете, что можно не доверять вам. «Вы предали немало людей, упрятав их в мешок, и притом заставив их влезть туда якобы добровольно. Я знаю ваши блестящие баталии. Дело Семеза, дело Монторана. О, это настоящие шпионские баталии, своего рода битвы при Моренго». «Так вот», — сказал Курантен, «вы питаете уважение к господину генеральному прокурору?» «Да» сказал Жак Колен, почтительно поклонившись. «Я восхищаюсь его благородным характером, его твердостью, великодушием, и отдал бы свою жизнь, лишь бы он был счастлив. Поэтому я прежде всего выведу из опасного состояния, в котором она находится, госпожу де Серези. Генеральный прокурор не мог скрыть чувство радости. «Так вот, спросите же у него», продолжал Курантен. «Властен ли я вырвать вас из того унизительного положения, в котором вы пребываете, и взять вас к себе на службу?» «Да, это правда», — сказал господин де Гранвиль, глядя на каторжника. «Чистая правда. Мне простят мое прошлое и пообещают назначить вашим преемникам, ежели я докажу свое искусство». «Между такими людьми, как мы с вами, не может быть никаких недоразумений». Продолжал Корантен, проявляя такое великодушие, что обманул бы любого. «А, цена этой сделки. Конечно, передача писем трех дам», — спросил Жак Коллен. «Мне кажется, нет нужды говорить об этом». А, «Любезный Корантен», — сказал Обмани Смерть с насмешкой, достойной той славы, какую стяжал Тальма в роли Никомеда. А, «Благодарю вас. Я вам обязан тем» что узнал себе цену и понял, какое значение придают тому, чтобы вырвать из моих рук мое оружие. Я этого никогда не забуду. Я всегда и во всякое время к вашим услугам. И вместо того, чтобы говорить как Робер Макер, обнимемся. Я первый вас обниму. Он с такой быстротой схватил Курантена поперек туловища, что тот не успел уклониться от этого объятия. Он прижал его к своей груди как куклу, поцеловал в обе щеки, поднял точно перышко, распахнул дверь кабинета и опустил его на пол в коридоре, всего измятого этими грубыми объятиями. — Прощай, любезный! — сказал он, понизив голос. — Нас отделяет друг от друга, расстояние в три трупа. Мы скрестили шпаги, они одной закалки и равны по размеру. Сохраним уважение друг к другу. Но я хочу быть равным вам, а не вашим подчиненным. Вы оказались бы так вооружены, что были бы, по-моему, слишком опасным начальником для вашего помощника. Проложим ров между нами. Горе вам, если вы ступите в мои владения. Вы именуетесь государством, точно так же, как лакеи носят имя своих господ. А я... Хочу именовать себя правосудием. Мы будем часто встречаться, и нам следует проявлять в наших отношениях тем больше достоинства и приличия, что мы всегда останемся отъявленными канальями», шепнул он ему на ухо. «Я дал тому пример, поцеловав вас». Карантен растерялся впервые в жизни и позволил своему страшному противнику пожать себе руку. «Если так», — сказал он, Я полагаю, что в наших интересах быть друзьями. Мы будем сильнее каждый в отдельности, но вместе с тем и опаснее, – прибавил Жак Колен тихим голосом. Итак, разрешите мне просить у вас завтра задаток под нашу сделку. Ну что ж, сказал Карантен добродушно, вы отнимаете у меня ваше дело, чтобы передать его генеральному прокурору. Вы будете причиной его повышения но не могу не сказать вам, что вы избрали благую долю. Биби Люпен слишком известен, он свое отслужил. Если вы его замените, вы займете единственное подходящее для вас положение. Я восхищен видеть вас там, честное слово». «До скорого свидания», — сказал Жак Коллен. Вернувшись в кабинет, Жак Коллен увидел, что генеральный прокурор сидит за столом, обхватив голову руками. «И вы можете уберечь графиню Досерези от грозящего ей безумия?» — спросил господин де Гранвиль. «Э, «В пять минут», — отвечал Жак Колен. «И вы можете вручить мне всю переписку этих дам?» «Э, «Вы прочли эти три письма?» «Да», — сказал генеральный прокурор с живостью. «Мне стыдно за тех, кто писал эти письма». «Ну, мы теперь одни». Запретите входить к вам и побеседуем, сказал Жак Колен. Позвольте, правосудие прежде всего должно выполнить свой долг, и господин Камюзо получил приказ арестовать вашу тетушку. Он а, никогда не найдет ее, сказал Жак Колен. Произведут обыск в тампле у некой девицы Пакар, которая держит там заведение. А, там найдут только одно тряпье — наряды, бриллианты, мундиры. И все же надо положить конец рвению господина Камюзо». Господин де Гранвиль позвонил и приказал служителю канцелярии попросить господина Камюзо. «Послушайте», — сказал он Жаку Колену, — «пора кончать. Мне не терпится узнать ваш рецепт для излечения графини». «Господин генеральный прокурор», — сказал Жак Колен очень серьезно. Я был, как вы знаете, присужден к пяти годам каторжных работ за подлог. Я люблю свободу, но эта любовь, как всякая любовь, была мне во вред. Через чур пылкие любовники вечно ссорятся. Я обижал неоднократно. Меня ловили, и так я отбыл семь лет каторги. Стало быть, вам остается простить мне только отекчение наказания, заработанное мною на лужке. Виноват на каторге. В действительности, я отбыл наказание, и пока мне не приписывают никакого скверного дела, а это не удастся ни правосудию, ни даже карантену, я должен быть восстановлен в правах французского гражданина. Жить далеко от Парижа под надзором полиции. Разве это жизнь? Куда мне деваться? Что делать? Вам известны мои способности. Вы видели, как карантин «Этот кладезь коварства и предательства бледнел от страха передо мной и воздавал должное моим талантам. Этот человек отнял у меня все. Он, он один, не знаю, какими средствами и в каких целях обрушил здание счастья Люсьена. Все это сделали карантена и комюзо. «Не защищайте себя, обвиняя других», сказал господин де Гранвиль. «Переходите к делу». А так вот, дело в следующем: этой ночью, держа в своей руке ледяную руку мертвого юноши, я дал себе клятву отказаться от бессмысленной борьбы, которую я веду в продолжении двадцати лет против всего общества. Я изложил вам свои взгляды на религию, и вы, конечно, не сочтете меня, способным лицемерить. Так вот, я двадцать лет наблюдал жизнь с ее изнанки в ее тайниках, и узнал, что ходом вещей правит сила, которую вы называете провидением. Я называю случаем, а мои товарищи — фартом. От возмездия не ускользнет ни одно злодеяние, как бы оно ни старалось его избегнуть. В нашем ремесле бывает так. человеку везет, у него все козыри и его первый ход. И вдруг свеча падает. Карты сгорают или внезапно игрока хватает удар. Такова история Люсьена. Этот мальчик, этот ангел, не заморал себя и тенью злодейства. Он плыл по течению и не боролся с этим течением. Он должен был жениться на Мадемуазель де Гранлье, получить титул маркиза. У него было состояние. И что ж, какая-то девка травится, да еще прячет куда-то выручку от продажи процентных бумаг, издание его благополучия, возведенное с таким трудом, рушится в один миг. И кто первый наносит нам удар? Человек, запятнанный гнусными преступлениями. Чудовище, совершившее в мире наживы такие злодеяния. Смотрите банкирский дом Нусингена. Что каждый червонец из его миллионов оплачен слезами какой-нибудь семьи. Нусинген, этот Узаконенный Жак Колен в мире дельцов. Да ведь вы сами знаете не хуже меня о распродажах имущества, обо всех гнусных проделках этого человека, который заслуживает виселицы. А на всех моих поступках, даже самых добродетельных, будет вечно оставаться след моих кандалов. Играть роль мячика между двух ракеток, из которых одна именуется каторгой, другая — полицией. Это значит жить жизнью, где победа, вечный труд. Где покой, по-моему, невозможен. Господин Гранвиль, Жак Колен, умер вместе с Люсьяном, которого кропят сейчас святой водою и готовятся вести на кладбище Перлашес. Теперь мне нужно найти такое место, где бы я мог, если не жить, то доживать. При настоящем положении вещей вы правосудие не пожелали заняться гражданским и общественным состоянием освобожденного каторжника, если закон и удовлетворен то общество не удовлетворено оно по прежнему чувствует к нему недоверие и всячески старается оправдать свою подозрительность в собственных глазах оно обращает бывшего каторжника в существо нетерпимое в своей среде оно обязано возвратить ему все права но запрещает жить в известной зоне. Общество говорит этому отверженному. Париж и такие-то его пригороды, единственное место, где ты можешь укрыться, для тебя запретны. Притом оно отдает бывшего каторжника под надзор полиции. И вы думаете, что в таких условиях можно жить? Чтобы жить, надо работать. С каторги не возвращаются с рентой. Вы стараетесь, чтобы каторжник имел явные приметы, был легко опознан вами, был лишен выбора, места жительства. А после этого вы еще можете думать, что граждане доверчиво раскроют ему свои объятия, когда общество, правосудие, весь окружающий его мир не питает к нему никакого доверия. Вы обрекаете его на голод или преступление. Он не находит работы, его роковым образом толкают к прежнему ремеслу а оно ведет на эшафот. Поэтому, как я не хотел отказаться от борьбы против закона, я не нашел для себя места под солнцем. Одно только мне приходит — стать слугой той власти, которая нас угнетает. И стоило лишь блеснуть этой мысли, как сила моя, о которой я вам говорил, проявилась в самой наглядной форме. «Три знатных семьи в моих руках», «Не бойтесь, я не собираюсь шантажировать. Шантаж — гнуснейшее из злодеяний. В моих глазах это более подлое злодеяние, нежели убийство. Убийца хотя бы должен обладать отчаянной смелостью. Я подтверждаю свои слова. Ибо письма — залог моей безопасности. Оправдание моего разговора с вами, как равного с равным, в эту минуту. Преступника с правосудием». «Письма эти в вашем распоряжении. Служитель вашей канцелярии может пойти от вашего имени за остальными. Они будут ему вручены. Я не прошу выкупа. Я ими не торгую. Увы, господин генеральный прокурор. Когда я их откладывал в сторону, я думал не о себе, а о том, что когда-нибудь Люсьен может оказаться в опасности. Если моя просьба не будет уважена, ну что ж». «У меня больше мужества, больше отвращения к жизни, нежели нужно для того, чтобы пустить себе пулю в лоб и освободить вас от себя. Я могу, получив паспорт, уехать в Америку и жить там отшельником. Я обладаю всеми склонностями дикаря. Вот в каких мыслях провел я эту ночь. Ваш секретарь, вероятно, передал вам мои слова. Я просил его об этом». Увидев, какие меры предосторожности вы принимаете, чтобы оберечь память Люсьена от бесчестия, я отдал вам свою жизнь. Жалкий дар. Я больше не дорожил ею. Она оказалась мне невозможной без света, озарявшего ее. Без счастья, которое ее одушевляло. Без надежды, составлявшей весь ее смысл. Без юного поэта, который был ее солнцем, и мне захотелось отдать вам. Все эти три связки писем. Господин де Гранвиль склонил голову. Выйдя в тюремный двор, я нашел виновника злодеяния, совершенного в Нантере, и узнал, что нож гильотины занесен над моим юным товарищем по цепи за невольное соучастие в этом преступлении. Продолжал Жак Колен. Я узнал, что Биби Люпен обманывает правосудие, что один из его агентов «Убийца супругов Кротта!» «Не было ли это, как говорят у вас, волей провидения?» «Итак, мне представился случай сделать доброе дело, употребить способности, которыми я одарен, а также приобретенные мною печальные познания на служение обществу, быть полезным, а не вредным. И я осмелился положиться на ваш ум, на вашу доброту». Доброжелательность, прямодушие, прямота этого человека, его исповедь, в которой не было ни язвительности, ни философского оправдания порока, внушавших ранее ужас слушателю, невольно заставляли поверить в его перерождение. То был уже не он. «Я верю вам настолько, что хочу быть всецело в вашем распоряжении», продолжал он со смирением кающегося. «Вы видите» я стою на распутье трех дорог самоубийство америка и иерусалимская улица Бибилю пен богат он отжил свое время это ваш блюститель закона двурушник и если бы вы пожелали дать мне волю, я бы его вывел на чистую воду через неделю. Если вы назначите меня на должность этого негодяя, вы окажете большую услугу обществу. «Лично мне уж ничего не нужно. У меня все качества, необходимые в этой должности. Я образованнее Биби Люпен. Я дошел до класса риторики. Я не так глуп, как он. Я умею себя держать, когда захочу. Предел моего честолюбия — быть частицей порядка и возмездия вместо того, чтобы олицетворять собой безнравственность».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 в которой я хочу действовать, а значит и жить, подходит для меня. Тут я разверну все способности, которые я в себе чувствую. Решайте!» И Жак Колен замолк в покорной и почтительной позе. «Вы отдаете письма в мое распоряжение?» сказал генеральный прокурор. «Можете послать за ними, их передадут вашему посланцу». «Но куда?» Жак Колен читал в сердце генерального прокурора и продолжал свою игру. Вы обещали заменить смертную казнь Кальви двадцатью годами каторжных работ. О, я упоминаю об этом не для того, чтобы ставить условия, сказал он с живостью, заметив жест генерального прокурора. Но эта жизнь должна быть спасена по другой причине. Мальчик невиновен. Куда послать за этими письмами? Спросил генеральный прокурор. Мой долг и мое право знать, тот ли вы человек, за которого себя даете. Я хочу получить все без всяких условий. Пошлите верного человека на цветочную набережную, там, в дверях с кабиной лавки, под вывеской Щит Ахилла, лавка со щитом? Вот именно, там хранится мой щит, сказал Жак Колен с горькой усмешкой. «Ваш посланец встретит там старуху, наряженную, как я вам говорил, зажиточной торговкой рыбой с серьгами в ушах, настоящую рыночную щеголиху. Пускай он спросит госпожу де Сентестев. не забудьте частицу «Д». Пускай скажет, я пришел от имени генерального прокурора, а зачем вы знаете? В ту же минуту вы получите три запечатанных пакета. «И в них все письма?» — сказал господин де Гранвиль. «Но и подозрительны же вы. Недаром занимаете такое место», — сказал Жак Колин, улыбаясь. «Я вижу, вы считаете меня способным, испытывая вас, сучить вам чистую бумагу. Вы не знаете меня», — прибавил он. «Я доверяю вам, как сын отцу». «Вас отведут обратно в консьержери», — сказал генеральный прокурор. «И вы будете ожидать там решения вашей участи?» Генеральный прокурор позвонил, вошел служитель его канцелярии, которому он сказал, «Попросите сюда господина Гарнери, если он у себя». Помимо 48 полицейских приставов, охраняющих Париж, как 48 ходячих привидений низшего ранга, носящих прозвище «четверть глаза», данное им ворами, потому что их приходится по четыре на каждый район, И помимо тайной полиции, имеется еще два пристава, прикрепленных одновременно и к полиции, и к прокуратуре. Для выполнения щекотливых поручений, а зачастую и для замены следователей, канцелярия этих двух судебных чиновников, ибо полицейские приставы являются судебными чинами, называется канцелярией особых поручений. И действительно, когда нужно произвести обыск либо арест, это всегда поручается им. Для такой должности требуются люди зрелые, с испытанными способностями, высоконравственные, умеющие хранить тайну. И то, что такие люди всегда находятся, можно приписать только чуду, которое проведение совершает на благо Парижа. Описание структуры суда будет неполным, если не упомянуть об этих судебных органах, так сказать, предварительного порядка. Ибо если правосудие силою вещей и утратило долю своей былой пышности, былого богатства, то нельзя не признать, что оно выиграло по существу. В Париже, в особенности, механизм судопроизводства удивительно усовершенствовался. Господин де Гранвиль послал господина де Шаржбефа, своего секретаря, на похороны Люсьена. Доверить письма можно было лишь человеку не менее надежному, а господин де Гарнери, был одним из двух полицейских приставов особых поручений. Господин генеральный прокурор, продолжал Жак Колен, я уже дал вам доказательства того, что у меня есть свои понятия о чести. Вы разрешили мне свободно уйти, и вот я вернулся. Скоро одиннадцать часов. Сейчас закончится заупокойное место Полюсиену. Его повезут на кладбище. Не посылайте меня в консьержери. Позвольте проводить тело моего мальчика до кладбища Пер-Лошес. Я вернусь, и тогда я ваш пленник. Ступайте, сказал господин де Гранвиль голосом исполненным доброты. Последнее слово, господин генеральный прокурор. Деньги этой девицы, любовницы Люсьена, не украдены. В то краткое время, что я был, с вашего позволения на свободе, я успел поговорить со своими людьми. Я также уверен в них, как вы уверены в ваших чиновниках особых поручений. Стало быть, деньги, вырученные Эстер от продажи процентных бумаг, будут найдены где-нибудь в ее комнате, когда снимут печати». Горничная намекнула мне, что покойница была очень подозрительна, и, как она выразилась, «большая скрытница». Она верно спрятала банковые билеты в своей постели. Пускай обыщут тщательно постель, пускай все перетряхнут, вскроют матрацы, подушку, и деньги найдутся. Вы в этом уверены? Я уверен в относительной честности моих мошенников. Они никогда не обманывают меня. Я распоряжаюсь их жизнью и смертью. Я сужу, выношу приговор и привожу их в исполнение без всяких этих ваших формальностей. Вы имели наглядный случай убедиться в моей власти над ними. Я отыщу деньги, украденные у супругов Крота. Я изловлю на месте одного из агентов Биби Люпена, его правую руку, и открою тайну нантерского преступления. Это задаток. Если вы возьмете меня на службу правосудию и полиции, вы через год будете поражены моими разоблачениями. Я честно буду тем, чем должен быть, и сумею с успехом выполнить все дела, какие мне поручат. Я ничего не могу обещать вам, кроме моего расположения. То, о чем вы меня просите, зависит не от одного меня. Только король по представлению министра юстиции имеет право помилования, а назначение на должность, которую вы желаете получить, утверждает префект полиции. «Господин Горнери», — доложил служитель канцелярии. По знаку генерального прокурора вошел полицейский пристав особых поручений и, окинув Жака Колена взглядом знатока, подавил свое изумление, когда услышал, как господин де Гранвиль сказал Жаку Колену «Ступайте». «Не угодно ли вам будет дозволить мне, — сказал Жак Колен, — обождать здесь, пока господин Гарнери не принесет то, что составляет всю мою силу?» и пока вы не скажете мне свое удовлетворение». Это смирение, это совершенная добросовестность тронули генерального прокурора. «Ступайте», — сказал судья. «Я уверен в вас». Жак Колен низко поклонился. Поклоном низшего перед высшим. Десять минут спустя господин де Гранвиль получил письма в трех пакетах. Но важность этого дела и выслушанная им необычная исповедь заслонили в его памяти обещание Жака Колена исцелить госпожу де Саризи. Очутившись на улице, Жак Колен испытал невыразимую радость бытия. Он почувствовал себя свободным и возрожденным для новой жизни. От Дворца Правосудия он быстрым шагом направился к церкви Сен-Жермен-де-Пре, где место уже кончилось. Гроб кропили святой водой, и он пришел вовремя, чтобы проститься по-христиански с бренными останками нежно любимого юноши. Потом он сел в карету и проводил тело до кладбища. В Париже на похоронах толпа, переполняющая церковь, обычно редеет по мере приближения к перла за исключением тех редких случаев, когда имеют место обстоятельства чрезвычайные или умирает естественной смертью какая-нибудь знаменитость. Для выражения сочувствия времени достаточно и в церкви, У каждого свои дела, и все спешат к ним вернуться, поэтому из десяти траурных карет едва ли четыре были заняты. Когда погребальное шествие приблизилось к кладбищу, сопровождающих было человек двенадцать, и среди них Растиньяк. «Как хорошо, что вы верны ему», — сказал Жак Колен своему старому знакомому. Растиньяк выразил удивление, встретив тут вот Рена. «Будьте спокойны» сказал ему бывший желез госпожи Воке. «Я ваш раб, хотя бы уже потому, что вижу вас здесь. Не пренебрегайте моей поддержкой. Я сейчас или очень скоро буду как никогда в большой силе. Вы спрятали концы в воду, вы очень ловки, но как знать, не понадоблюсь ли я вам когда-нибудь. Я всегда к вашим услугам». «Кем же вы собираетесь стать?» «Поставщиком каторги, вместо того, чтобы быть ее обитателем», — отвечал Жак Колен. Растиньяк жестом выдал свое отвращение. «А ежели вас обокрадут?» Растиньяк ускорил шаг. Он желал отделаться от Жака Колена. «Вы не знаете, в каких обстоятельствах можете оказаться». Подошли к могиле, вырытой рядом с могилой Эстер. «Два существа». «Любившие друг друга и познавшие счастье соединились», — сказал Жак Колен. «Все же это счастье, гните вместе. Я прикажу положить меня здесь». Когда тело Люсьена опустили в могилу, Жак Колен упал навзничь без сознания. Этот человек, обладавший столь сильной волей, не выдержал легкого стука комья в земли, брошенных могильщиками на крышку гроба в ожидании чаевых. В эту минуту подошли два агента тайной полиции, узнали Жака Колена, подняли его и отнесли в Фиакр. «Что там опять случилось?» — спросил Жак Коле, очнувшись. Он сразу же увидел, что по обе стороны сидят в Фиакре агенты полиции, и один из них — Рюфар. Он кинул на него взгляд, проникший в душу убийцы, до самой тайной Ганоры. «Дело в том, что генеральный прокурор требует вас», — отвечал Рюфар. Вас искали повсюду и вот нашли на кладбище, а вы чуть было не сковырнулись в могилу этого молодого человека. Это Биби -Би Люпен послал вас меня разыскивать, не сразу спросил Жак колену второго агента. Нет, это распорядился господин Гарнери. И он ничего вам не сказал? Агенты выразительно переглянулись, как бы советуясь друг с другом. Ну, а как именно, он отдал вам приказ? «Он приказал отыскать вас немедленно», — отвечал Рюфар, сказав, что вы в церкви Сен-Жермен-де-Пре, а если покойника уже вынесли, то вы на кладбище. «Меня спрашивал генеральный прокурор?» «По-видимому». «Так и есть», — отвечал Жак Колен. «Я ему нужен». И он вновь погрузился в молчание, встревожившее обоих агентов. Около половины третьего Жак Колен вошел в кабинет господина де Гранвиля и застал там новое лицо. То был предшественник господина де Гранвиля, граф Октав де Бован, один из представителей кассационного суда. «Вы забыли о том, в какой опасности находится госпожа де Серези, а вы обещали мне спасти ее?» «Спроси-ка у них, господин генеральный прокурор», сказал Жак Колен, делая агентам знак войти. «В каком состоянии эти шалопаи нашли меня?» Без памяти, господин генеральный прокурор, на краю могилы молодого человека, которого хоронили. Спасите госпожу Дасарези, сказал господин де Бован. И вы получите все, о чем просите. Я не прошу ни о чем, сказал Жак Колен. Я сдался на милость победителя. Господин генеральный прокурор должен был получить. Все письма получены, сказал господин де Гранвиль но вы обещали спасти рассудок госпожи де Сарези. Можете вы это сделать? Не пустое ли это хвостовство?» «Надеюсь, что нет», — скромно отвечал Жак колен «Так э, поедемте со мной», — сказал граф Октав. «Нет, сударь, я не могу ехать в одной карете с вами», — сказал Жак Колен. «Я еще каторжник. Пожелав служить правосудию, я не начну с оскорбления его». «Поезжайте к графине, я буду там несколько позже. Скажите ей, что приедет лучший друг Люсьена, аббат Карлос Серрера. Весть о предстоящей встрече со мной, безусловно, окажет на нее впечатление и ускорит перелом в болезни. Прошу меня извинить, мне придется еще раз принять обличие испанского канонника. Затем лишь, чтобы оказать вам эту большую услугу». Мы встретимся там около четырех часов, сказал господин де Гранвиль. Я должен ехать с министром юстиции к королю. Жак Колен пошел к своей тетке, ожидавшей его на цветочной набережной. Ну как? Ты, выходит, отдался в руки Аисту? сказала она. Да. Рискованное дело. Ничуть. Я должен был спасти жизнь бедняги Теодору. Его помилуют. А ты? Я буду тем, чем должен быть. Я по-прежнему буду держать в страхе всю нашу братью. Но надо приниматься за дело. Ступай, скажи по Кару, чтобы я принимался за работу. А Европе, чтобы выполнила мои приказания. Ерунда. Я уже знаю, как быть с Ганорой, сказала страшная Жаклина. Я не теряла времени по посту, не сидела, сложа руки. Чтобы Джинетта... «Эта корсиканская девка была найдена, и завтра же», — продолжал Жак Колен, улыбаясь тетке. «Надо ее выследить». «Тебе поможет Манон-блондинка», — отвечал Жак. «У нас еще целый вечер впереди», — возразила тетка. «Что ты петушишься? Неужто пахнет жареным?» «Я хочу превзойти с первого же своего шага все, что было самого удачного в работе Биби Пена. У меня состоялся коротенький разговор с чудовищем, убившим моего Люсьена. И я живу только ради того, чтобы отомстить ему. У нас с ним будет равное положение, одинаковое оружие, те же покровители. Мне понадобится несколько лет, чтобы разделаться с этой гадиной. Но он получит удар прямо в сердце. «А он верно и сам думает подложить тебе поросенка от той же свиньи?» сказала тетка. «Ведь он приютил у себя дочь Пирада. Помнишь у девчонку, что была продана госпоже Нурисон?» «Наша первая задача — это поставить ему слугу». «Трудновато. Он знает в этом толк», сказала Жаклина. «Что же, ненависть помогает жить. Вприжемся в работу». Жак Колен взял фиакар и поехал на набережную Малаке в свою келью, где он жил рядом с квартирой Люсьена. Привратник, чрезвычайно удивленный его появлением, вздумал рассказать ему о происшедших событиях. «Я все знаю», — сказал ему Аббат. «Меня оклеветали, несмотря на святость моей жизни, но благодаря вмешательству испанского посла я освобожден». И быстро поднявшись в свою комнату, он вынул из-под обложки молитвенника письмо, написанное Люсьеном госпоже Серези, когда он впал у нее в немилость, показавшись у итальянцев в ложе Эстер. В отчаянии Люсьен, считая себя погибшим навеки, решил не посылать письма, но Жак Колен прочел этот образец эпистолярного искусства, и так как каждая строчка, написанная рукой Люсьена, была для него священна, он спрятал письмо в молитвенник высоко оценив поэтические выражения этой тщеславной любви. Когда господин де Гранвиль рассказал ему, в каком состоянии находится госпожа де Сарези, этот столь проницательный человек правильно рассудил, что первопричина отчаяния и нервного расстройства знатной дамы кроется в размолвке между нею и Люсьеном, в которой она была повинна. Он знал женщин, как судья знает преступников. Он угадывал самые сокровенные движения их сердца, и сразу же подумал, что графиня, должно быть, приписывает смерть Люсьена также и своей суровости, и горько себя за это упрекает. Несомненно, человек, обласканный ее любовью, не расстался бы с жизнью. Узнав, что, несмотря на ее резкий поступок, ее любили по-прежнему, она могла выздороветь. Если Жак Колен был искусным командующим армией каторжников, то надо сознаться, что он в не меньшей мере был искусным целителем душ. Появление этого человека в особняке Десерези было позором и вместе с тем надеждой. В маленькой гостиной, смежной со спальней графини, собралось несколько человек. Граф, врачи, но, оберегая свою честь от малейшей тени, граф де Бован выслал оттуда всех, оставшись лишь со своим другом. Для вице-председателя Государственного совета, для члена Тайного совета появление в его доме столь темной и зловещей личности Было ощутительным ударом. Жак Колен переоделся. На нем были черные суконные панталоны и сюртук. Его поступь, взгляд, движение — все было совершенно безукоризненно. Он поклонился обоим государственным мужам и спросил, может ли он войти в спальню графини. — Она ждет вас с нетерпением, — сказал господин Дебаван. С нетерпением она спасена, — сказал этот грозный чародей. И в самом деле, побеседовав полчаса, Жак Колен отворил дверь и сказал, «Пожалуйста, граф, вам больше нечего опасаться рокового исхода». Графиня прижимала письмо к сердцу, она была спокойна, казалось, она примирилась сама с собой. Увидев ее, граф не мог сдержать свою радость. «Вот они, эти люди, вершители нашей судьбы и судьбы народов». — подумал Жак Коллен, пожав плечами, когда два друга вошли в спальню. Нечаянный вздох женщины выворачивает их мозги наизнанку, как перчатку. Они теряют голову от одного ее взгляда. Юбка покороче или подлиннее, и вот они в отчаянии бегают за ней по всему Парижу. Женские причуды отзываются на всем государстве. О, как выигрывает человек, когда подобно мне освобождается от этой тирании ребенка, от этой пресловутой честности, низвергаемой со своих высот страстью, от детской злости, от этого чисто дикарского коварства. Женщина — гениальный палач, искусный мучитель, была и всегда будет гибелью для мужчины. Генеральный прокурор, министр — все они ослеплены. Они поднимают все вверх дном ради писем герцогини или девчонки, ради спасения рассудка женщины, которая все равно и в здравом уме будет безумнее, нежели потерявший рассудок. Он высокомерно улыбнулся. «Они мне верят. Они прислушиваются к моим откровениям и оставят место за мною. Я буду всегда господствовать над этим миром, который вот уже двадцать лет повинуется мне». Жак Коллен применил и здесь ту удивительную силу, при помощи которой он некогда воздействовал на Эстер, ибо он видел, как неоднократно видел читатель, умением украшать безумцев словом, взглядом, жестом, и он изобразил Люсиена как бы унесшим с собою в душе образ графини. Ни одна женщина не устоит перед мыслью, что она была любима безраздельно. «У вас нет более соперницы» было последним словом этого холодного насмешника. Он пробыл целый час в гостиной, забытый всеми. Господин де Гранвиль, войдя, увидел, что он стоит мрачный, погруженный в раздумье, подобно тому, какое должно овладевать человеком, решившимся произвести 18 брюмеров в своей жизни. Генеральный прокурор направился в спальню графини, где пробыл несколько минут. Потом, вернувшись, подошел к Жаку Коллену и спросил его, «Тверды ли вы в ваших намерениях?» «Да, сударь». «Так вот, вы смените Бибилюпена, и наказание осужденному Кальви будет смягчено». «Его не пошлют в Рашфор?» «Не даже в Тулон. Вы можете дать ему у себя работу, но эти милости и ваше назначение зависят от того, как вы себя проявите в вашей должности за те шесть месяцев, пока вы будете помощником Бибилюпена». В первую же неделю помощник Биби Люпена возвратил 400 тысяч франков в семье Кротта, выдал Рюфара и Годе. Выручка за продажу государственных процентных бумаг Эстер Гопсек была найдена в постели куртизанки, и господин Серези передал Жаку Колену 300 тысяч франков, отказанных ему по завещанию Люсьеном де Рюбампре. Надгробие, выбранное Люсьеном для себя и Эстер, считается одним из самых красивых на кладбище перла и место в их изножии предназначено для Жака Коллена. Прослужив почти 15 лет на своем посту, Жак Коллен ушел на покой около 1845 года. 1833-1847